Ливия. Вот чем хороша такая многолюдность. Никто и не заметил, что я на время исчезла. Я могла бы и дальше оставаться в шатре, но Алиса и её кейтеры принесли туда угощение, и сейчас гости обслуживают себя сами. Я выныриваю из шатра, быстро озираюсь по сторонам. Джош рядом с Эми и Максом, а Роба по счастью нигде не видно. Но чем больше народу, тем безопаснее, и я, заметив кучку своих коллег, Присоединяюсь к их болтовне. Уговаривая их взять себе что-нибудь поесть, я гадаю, как Адам принял известие о том, что Джош не хочет ехать в Штаты. К счастью для Джоша, у его отца скоро появятся куда более серьёзные причины для беспокойства. Скрываясь в полном одиночестве в шатре, я размышляла, как мне лучше поступить. Может быть, дождаться, когда мы прилетим во Францию, и тогда уже рассказать Адаму про Марни и Роба. Я так и вижу, как он вскакивает на свой верный мотоцикл и мчится на поиски Роба, чтобы сделать из него отбивную. И хотя картина эта вызывает у меня злобную радость, нельзя допустить, чтобы он так и поступил. Если мы с Робом окажемся в этот момент в разных странах, последствия будут отсрочены и станут менее травматичными для обеих сторон. А кроме того, если я расскажу ему обо всём сразу после вечеринки, он может подумать, что раньше я ему ничего не говорила. Потому что ни за что не хотела отказываться от праздника. Я оглядываюсь по сторонам и вижу Клео. Она сидит на садовой стенке, отдыхая после танцев. Я подхожу и сажусь рядом с ней. Ну, как поживает моя любимая крестница? спрашиваю я, обнимая её одной рукой. С днём рождения, Ливия, говорит она, обнимая меня в ответ. Ну что, хорошо получился день рождения? Лучше не бывает, отвечаю я. Извините, что я не поздоровалась, как только пришла. Просто вы всё время с кем-то беседовали. Все эти люди не так важны для меня, как ты. Спасибо тебе, что пришла. Мало того, что Марни сейчас не с нами, я знаю, странно будет не спросить, как прошла её поездка в Гонконг, но мне неприятно думать о том, что Роб взял её с собой только чтобы увидеться с Марни. Хорошо провела время в Гонконге? Всё-таки спрашиваю я. Да, было очень классно повидать Марни. Хотя она и торчала в университете чаще, чем я рассчитывала. Да и папе в конце концов пришлось заняться работой, так что я всё время оставалась одна. Ну как ты могла, Марни? думаю я. Как ты могла? Ну, а вообще, как жизнь? Она корчит гримасу. По-моему, Чарли мне изменяет. Ну а так всё отлично. Ох, ты, Клео, мне очень жаль. Хочешь, я с ним разберусь? говорю я, пытаясь разрядить обстановку. Она улыбается. вы говорите прямо как мой папа. Ничего хуже она сказать не могла. При мысли, что Роб угрожает разобраться с бойфрендом своей дочери, который, возможно, ей изменяет, а сам замутил с моей дочерью, лучшей подругой его дочери, меня охватывает ярость. У тебя чудесное платье, говорю я, чтобы не так бросалось в глаза, что я вдруг сорвалась с места. Пойду-ка поищу Адама, а то я его почти не видела с самого начала праздника. Он так и норовит исчезнуть. Мама говорит, у него мигрень. Я киваю. Может, если я уговорю его что-нибудь съесть, ему полегчает. Мы с тобой ещё увидимся. Хорошего вам праздника, кричит она мне вслед. Спасибо. Я продвигаюсь к центру лужайки, и медленно поворачиваясь вокруг своей оси, ища глазами Адама. И тут чья-то рука с миёй обвивается вокруг моей талии. Привет, именинница. Раздаётся знакомый голос. Что же ты всё бегаешь от меня? Ну вот и настал тот момент, которого я так страшилась. Меня с души воротит от его прикосновения. Он обожает флиртовать со всеми встречными женщинами. Возможно, это ещё одна причина, по которой Адам его недолюбливает. И хотя меня это беспокоило из-за Джесс, я как-то с этим мирилась. Роба не переделаешь. Но сейчас меня тошнит от одной мысли, что он касался меня, обнимал, целовал чуть ли не в засос. И при этом касался моей дочери, обнимал и целовал её. Внутри у меня клокочет слепая ярость. Я резко разворачиваюсь, грубо сбрасывая его руку. "Эй, в чём дело?" спрашивает он, недумно глядя на меня. Меня охватывает страстное желание кинуться на него, дать ему по морде, расторапать его ногтями, заорать на него. Никогда ещё мне ничего так не хотелось. Стиснув зубы, сжав кулаки, я делаю к нему шаг. Но прежде чем я успеваю наломать дров, кто-то берёт меня за руку и тянет назад, подальше от роба. Извини, Роб, говорит Макс. Ливия, срочно нужна на кухне, там у них какие-то десерты растаили. Роб молитвенно складывает ладони. Ради бога, Ливия, не допусти, чтобы пострадали десерты. Ты же знаешь, как я люблю сладкое. Невероятно. Но ему удаётся себя убедить, что мой праведный гнев не имеет к нему никакого отношения. Он ведь такой славный парень. Да и его шашних смарня никто не знает и знать не может. Кругом все такие доверчивые лохи, всегда принимают его и всё, что он говорит, за чистую монету. Я продолжаю кипеть от негодования, когда Макс приводит меня на кухню, где нет никаких признаков лис. Видимо, она в столовой, говорит Макс, но там её тоже нет. Мои мысли слишком заняты робом, и я не замечаю ничего странного, пока Макс Не закрывай дверь и не прислоняйся к ней, чтобы никто не вошёл. Что это ты делаешь, Макс? спрашиваю я. Но я знаю, что он делает. Мне просто не верится, что он выбрал именно этот день, чтобы выяснить, почему все эти месяцы я была с ним так холодна. Мне правда надо поскорее туда вернуться. Он ничего не отвечает, только сверлит меня своими голубыми глазами, словно взвешивает. Послушай, прости, если я в последнее время держалась с тобой Слуха, говорю я нетерпеливо. Я защищала Марни, я знаю, что вы с ней поссорились, знаю, мне не за чем принимать чью-то сторону, но у Марни сейчас трудное время, и я решила. Тут я умолкаю. Как мне сказать ему? Я думала, что у них с Марни связь. Дальше. Вилетон. Я думала, может, ты хочешь отношений с ней, а она не хочет, бормочу я. Макс хмурится. Что за ерунда? Она же мне как сестра. Вот почему я на неё так зол, чёрт побери. Слова неудержимо вырываются из него. Я знаю, Ливия. Я знаю про неё и Роба. У меня ёкает сердце. В каком смысле? Он глядит на меня встревоженно. Господи, только не говори мне, что ты не знаешь. Он отталкивается от двери и ходит взад-вперёд по комнате. Я-то думал, ты же весь вечер избегаешь Роба, а сейчас смотрел он на него так, словно готов его убить. Я-то думал, ты знаешь. Он проводит по волосам рукой. Вот чёрт. Я кладу ладонь ему на руку. Ничего, ничего, Макс. Я действительно и так знаю. Просто не думала, что знает кто-то ещё. А ты как узнал? Явное облегчение на его лице быстро сменяется гневом. Я как-то раз приехал навестить Марни в Даром без предупреждения, хотел сделать ей сюрприз и видел их вместе. Когда? С год назад, может, чуть побольше. «Кажется, в марте». Вскоре после того, как Роб стал проводить в Дарлингтоне по два дня в неделю. С горечью прикидываю я. «Почему же ты ничего не сказал? Мне или Адаму? Потому что, когда я спросила об этом Марне, она меня заверила, что я обознался. А когда я ей описал то, что видел, она сказала, что это было мгновенное безумие, это больше не повторится, всё кончено. И я, дурак, ей поверил». Но в декабре Джош, как-то мимоходом, сказал, что компания Роба отправляет его на неделю в Сингапур. Я знаю, что это не очень близко к Гонконгу, но всё-таки я что-то заподозрил. С чего бы ему вдруг лететь в Сингапур? Я нашёл сайт его компании. Да, у них там и правда есть филиалы. Но всё равно что-то здесь было не так. Я всё думал, может, он летит повидаться с Марни? И я ей написал, спросил, нельзя ли мне к ней приехать навестить её. Назвал время как раз тогда, когда Роб собирался в Сингапур. И она всё сделала, чтобы у меня отговорить. Вначале написала, что ей надо поработать над каким-то заданием, потом, что она на эти дни уезжает. Вспомнив, как Марни втянула меня в эту свою ложь, я даже закрываю глаза. Не хочу, чтобы тут был Макс, сказала она. И я решила, что Макс отец ребёнка, которого она потеряла. Знала ли она, что я обязательно сделаю такой вывод? Сказала так нарочно, чтобы я её выгораживала. В конце концов я позвонил Робу на работу в ту неделю, которую он якобы провёл в Сингапуре, продолжает Макс. Мне сказали, что он уехал в отпуск. Тогда я позвонил Марни и прямо спросил: "Он с тобой?" Она ответила: "Я тебе даю вежливую версию, что это не моё дело" и бросила трубку. С тех пор я с ней не разговариваю. Мне очень жаль, Макс. Беспомощно лепечу я. Знаю, мне следовало хоть что-то тебе сказать, но я не мог. В смысле, Марни права, это в общем-то не моя забота. Да и как бы я доказал, что он к ней приезжал? Помолчав, он спрашивает: "Ты давно знаешь?" С тех пор, как они с Клео улетали навестить Марни. Это был подарок Клео на день рождения. Я связалась с Марни по FaceTime и увидела его на заднем плане. Он был Я спотыкаюсь на этом воспоминании на слове "голый". Она не знает, что я знаю. Мне надо сначала поговорить с Адамом. Почему ты до сих пор не поговорила? Извини, но я просто не мог поверить. Когда спросил у Джоша, придут ли сегодня вечером Роп и Джесс, и он ответил, что да, придут. Я-то думал, никто из вас не знает, ни ты, ни Адам. К тому же, я видел, что Адам нормально ведёт себя с Робом, а потом заметил, что ты-то себя с ним ведёшь не как обычно. Я даже рад, что Джош не знает. Он бы Роба наверняка убил. Да у меня и у самого руки чешутся. Адам тоже захочет его убить. Вот почему я так боюсь ему говорить. И дело не только в Робби, но и в самой Марни. Адам этого не переживёт. Он всегда возводил её на пьедестал. Макс озадаченно мотает головой. Даже не верится, что она повела себя так по-идиотски. Прости, тут же добавляет он виновато. Не извиняйся. Я сама на неё злила прямо до бешенства. Ты же всё-таки собираешься рассказать Адаму, верно? Да, сразу после праздника. Просто хотела, чтобы все мы в последний раз нормально провели время вместе. Он кивает, но я не уверена, что он меня понимает. Я боюсь того, как всё это на нас подействует, поясняю я, идя к двери. Пора мне, кстати, опять туда к ним. И спасибо тебе, Макс, за то, что ты мне помешал набить робу физиономию. Когда-нибудь я это обязательно сделаю, только не на моём празднике. Сейчас не время и не место. Я выхожу наружу и замечаю Адама у боковой калитки. Он разговаривает с какой-то пожилой женщиной. Надеюсь, она пришла не пожаловаться насчёт шума. Я заранее опустила записки в почтовый ящик каждого из близлежащих домов, предупреждая, что такого-то числа у нас будет играть громкая музыка до 2 часов ночи. Адам смотрит на меня так, словно молит о спасении. Так что я подхожу к нему. "Адам", говорю я. "Всё в порядке."